Глава 6. Как разговорить лебедя. В сказку, где спала Радина мама, собирались вылететь через несколько дней, а пока кот с наслаждением отъедался и отдыхал. "Одно не могу понять", удивлялся волк. "От чего он отдыхает? Он же ничегошеньки не делает. И почему ему надо отъедаться, если он и у князя Борислава кушал, и с самобранки кушал в гостевом тереме после того, как от князя возвращался?" То есть, по моим понятиям, обкушутся можно её лопнуть, как в него всё вмещается. У него, наверное, обмен веществ такой. Катерина очень старалась не рассмеяться. Они с волком шли вдоль ручья, удаляясь от дуба. Особый. Котиковый. Вполне возможно. Непонятно только, как я его терпел всё это время. А ещё завтра лететь с ним на разведку и нести эту тушу. Хочешь, я полечу с вами? Волк хмыкнул, подставил Кате спину и взлетел, ловя лёгкие весенние ветры. — Нет, отдыхай. Полетим рано утром. Кот будет вопить всю дорогу и стреплет мне все нервы. Если ты будешь, я ему и пригрозить не смогу, а так предупрежу, что сброшу вниз. Катерина рассмеялась и обняла волчью шею. Проснулась она благодаря только истошно звонящему будильнику. «Казалось бы, никто тебя не трогает, спи на здоровье». Но Катерина не любила, когда эти двое без неё куда-то улетали. Наверное, так ей запомнился случай со спасением Жаруси из зеркала Кащея, что она старалась хоть краем глаза, но присматривать за друзьями в зеркальце. Сонная Катерина выползла в горницу, попросила у скатерти большую кружку чая и уселась смотреть, как волк и кот разведывают обстановку над сказкой. «О!» Доброе утро. А чего это тебя так рано подняло? Бодрый Кир раздражал Катерину неимоверно. Он любил просыпаться рано и искренне не понимал, как можно дрыхнуть после 7 утра. "Что-то долго", мрачно отозвалась практически спящая за столом Катерина. "Бывает". Кир состроил гримасу, которая, наверное, должна была выражать сочувствие. Он видел, что Катерина засыпает, и из озорства подкрался к ней и плеснул девчонке за шиворот полчашки холодной воды. Катьку прямо подняла воздух. Она взвизгнула от неожиданности и гневно обернулась к хулигану, с трудом переводя дыхание, и хотела ответить чем-то подобным, но глянула в зеркальце и замерла. «Что это?» На поверхности зеркала отражались волк и баюн, которые падали в густой туман у высоченного мрачного холма. А в сторону от них улетала чёрная змеяца, очень знакомого Екатерине вида. Нет! Нет! Волк, держись! Катя видела, что баюнцу соскользнул с волчьей спины и безнадёжно полетел вниз. А бурый, уже почти выбравшийся из пике, резко повернулся назад, ринулся, чтобы успеть подхватить кота до тумана, но успел только его поймать, вдохнул туман и начал падать сам. Через несколько секунд всё было кончено. Никаких следов самых близких Катиных друзей уже и видно не было. На крик Катерины примчался взъерошенный Степан в трусах, не менее взъерошенной, но чуть более прилично одетой, радка прилетела Жаруся. "Милая, что?" Жаруся озадаченно заглядывала в зеркальце. Там ничего страшного не было. А на Катерину как раз смотреть было почти невозможно. «Бледная, как полотно, глаза на пол лица и плачет, не переставая. Молча!» Ответил за неё Кир с давленным голосом из третьей попытки. «Они упали в туман! Оба! И Баюн, и Волк! Их змей сбил, чёрный! Волк почти выбрался, но Баюн упал с его спины, и Бурый попытался его спасти. Они оба там, внизу!» Кир ткнул пальцем в зеркальце, указывая на подножие холма. Жаруся глянула и только пискнула. «Ой, нет! Туда! А что там? Какая сказка?» Катерина резко повернулась к птице, вытирая слёзы. «Я не знаю. Что-то совсем старое. Это каменный холм, значит, восточная часть владений мужичка с ноготок. Там внизу река. Знать мог только Баюн и сам мужичок с ноготок». Тамашних сказок даже в книге Боюна не было. Она опасливо посмотрела на Катерину, закрывшую лицо руками. Вокруг стояли Степан, Кир, Радка, зависла Жаруся, но Катя вдруг почувствовала себя такой одинокой. Боюн и волк, друг и названный брат обо пропали. Она сорвалась с места, кинулась в свою комнату. и, только закрыв дверь, разрыдалась в голос. Мальчишки беспомощно топтались под дверью, слушая её плач, и, понимая, что помочь они не могут никак. Плакала она долго, так долго, что устала, и уснула, сидя на полу, забившись в угол и прижавшись спиной к стене. А проснувшись, долго сидела, обняв колени и решая, что ей теперь делать. Я не могу разбудить старую сказку, не зная её. Вряд ли повезёт, как сорысь поля. Могу поискать наших в тумане, но вынести могу только кота. А кот может знать сказку уже лучше. Но только так очень долго летели они быстро, территория огромная. Я могу их до осени проискать, и то, если твари не полезут. А есть другой путь, очень неприятный. Но, кажется, я знаю, у кого спросить и чем его пронять. Как думаете, что теперь будет? Радко с тоской смотрел на Катину дверь плотно закрытую. Жарося улетела, не объяснив куда. Кира с Степан сидели за столом, но кусок в горло не лез. Уйдёте в свой мир? И замер, вдруг осознав, что если это будет так, то для его мира всё кончено. И это просто вопрос времени. Нет. Не так быстро. Катька стояла на пороге комнаты, но они даже не сразу поняли, что это с ней. Никаких слёз, крика, страха. Радко сообразил, когда такое выражение лица он видел. Решимость, когда человек идёт в бой. Походный костюм. Никаких сарафанов летников Жемчуговых. Кать Что ты решила? Мальчишки вскочили, уставившись на подругу. Я пойду за ними. Каждый из вас должен решать сам. Если решите вернуться, я сейчас открою ворота. Щик тебе, мрачно ответил Кир. Я с тобой, твёрдо присоединился к нему Степан. Радка, ты не можешь идти в туман. Я попрошу Сивку, он отвезёт тебя домой. Стоп. Я не маленький мальчик и не вещь, чтобы меня отсылать. Я воин. Гратко сжал губы, сдержавшись, чтобы не сказать реще. Я не могу идти в туман, но могу чем-то помочь, пока не знаю чем. Не гони меня. Он смотрел на Катерину и поражался. Серьёзный, спокойный взгляд, даже представить нельзя, что она совсем недавно рыдала и не могла остановиться. Что ты собираешься делать? «Прочёсывать подножие холма? Нет, это очень долго. Собираюсь выяснить, какая там сказка. И убрать туман». «Но никто не знает, какая там сказка». Радка на секунду показалась, что она забыла или не поняла, что сказала ей Жаруся. «Знает. Кое-кто знает». Катерина перевела взгляд на Степана. Степан сообразил, но покачал головой. Кать, ну он же ничего тебе не скажет. Или соврёт. Он тебя ненавидит. Скажет. Я знаю, чего он боится больше всего. И я не дам ему шанса соврать. А дальше пусть ненавидит на здоровье, хоть треснет. Кир и Радка непонимающе переглядывались. Степан, ты объясни, о ком говорю, а мне пора с ним пообщаться. Мы с тобой, не выдержал Кир. Нет. Вот с компанией Он точно говорить не будет. Катерина легко шагнула к двери и не оборачиваясь вышла из дуба. Она даже идёт как-то по-другому. Кира ломлённо смотрел вслед Катерине. Да, она приняла решение и идёт как на бой. Печально сказал Радка. Надо за ней. Нет. Степан поймал его за рукав. Она и правда справится, но мы можем всё испортить, если пойдём с ней. Поверь мне. Да ты хоть можешь объяснить о ком речь? Конечно, о лебеде, сказал Степан и понял, что выражение лица Радка он уже никогда не забудет. Катерина легко нашла гуслика. Стоило только обернуться лебёдышкой и погрузиться над озером. Выяснить, где сейчас задохлик, тоже никакого труда не составляло. Добродушный гуслик взял над ним шефство, и терпел все вздорные выходки. Очень скоро Катерина уже разглядывала мелкого и хилого лебедя, судя по всему, частенько попадающего в драки. Он, как только увидел Катерину, сразу начал дико шипеть и грязно ругаться. Катерина молчала и ждала, пока он не устанет и не начнет любопытствовать. — И чего тебе от меня надо? — по лебединому спросил бывший мужичок с ноготок, борода с локоток. Каменный холм, помнишь? Восточная часть твоих владений. Бывших моих, благодаря тебе. Помню, конечно. Каждый камень помню. Какая там сказка? Чего? А что, Боюн забыл, что ли? А даже если и забыл, я тебе ничего говорить не буду. Да и, пожалуйста. Вот уж он повеселится. Катерина хмыкнула и повернулась спиной к мелкому и вредному созданию. «Хотя я бы предпочла этого не делать. Ты мне больше нравился». «Чего не делать? Кто повеселится? Я нравился больше, чем кто». Задохлик заволновался. Ему было неописуемо трудно в новой шкуре и безнадёжно, тоскливо и скучно. А тут что-то такое. Он был уверен, что его умолять сейчас будут, а это... Вот так взяла и развернулась уходить. Да ещё что-то такое говорит». «Не хотела развлекать я одного противного типа. Он будет очень веселиться, узнав, что ты из себя сейчас представляешь. И да, он мне сильно не нравится». «Да о ком ты?» Задохлик, начхав на гордость, забежал вперёд, забавно шлёпая лапами. «От Черноморя, разумеется!» Катерина насладилась полным набором лебединых эмоций. Она, например, и не знала, что лебеди могут плеваться. Не смей, не говори ему, лебедь широко раскрыл клюв и мотал головой. Я понимаю, что ты этого не хочешь. Он же ещё чего доброго решит тебя изловить? Катерина расчётливо нанесла последний удар. Чтобы насладиться твоим видом в клетке. Нет! Только не говори ему. Задохлик тяжело вздохнул, осмотрелся по сторонам, мрачно потоптался и уточнил: А что я буду с этого иметь? Катерина присела на поваленное дерево около берега. Тебе не будет хуже. Над тобой не будет измываться твой очаровательный братец, и я расскажу тебе кое-что забавное о нём самом. Лебедь прищурился, задумался, приślёпл к Катерине поближе и потихоньку шепнул название сказки. Разумеется, неверная. Смешной ты. Екатерина покачала головой. Неужели не понимаешь, что я слышу не правду? Слова звучат так, будто их корёжат. Это как песня. Говорят правду мелодия, говорят ложь фальшивые звуки. Вот у тебя сейчас жуть просто получилась, уши вянут. Задохлик отступил подальше и внимательно осмотрел Катерину. Она явно не шутила. Ты серьёзно? Екатерина кивнула. «Ну, проверь, если хочешь». Лебедь некоторое время высказывал какие-то утверждения, и Катерина безошибочно говорила ему, правда это или ложь. «Да, плохо, так и не соврёшь», — серьезно заметил задохлик. «Ладно, я тебя ненавижу». «Правду говоришь, только плохо подумал, когда так решил». «Почему это?» «Ты себе что-нибудь тяжёлое на ноги ронял?» Неожиданно уточнила Катя. Но Ну ронял или нет? Конечно, да, рассердился Задохлик. А ты этот предмет не навидел потом? Зачем и за что? удивился Лебедь. Вот и я спрашиваю, за что ты меня-то ненавидишь? Я же на тебя не нападала. Ты меня украл, на цепь посадил. Что я могла сделать? Только сбежать. А как сбежать от самого сильного человека в Лукоморье, только обезвредив его силу? Ну, ты бы сам как поступил бы? А потом ты меня опять украл с помощью Еги. И ещё раз там во дворе и поволок к какурицу связанную. И что? Мне было делать? Логикой этого поразило задохлика. Он сначала возмутился, а потом задвигал клювом, явно проговаривая доводы. Я тебя всё равно ненавижу. сообщил он, подумав. Ты могла бы сдаться. А зачем? Если можно было спастись, ризонно уточнила Катерина. Задохлик опять задумался и признал, что вот это как раз логично. Но мой брат будет потешаться и измываться надо мной. Теперь он самый сильный в Лукоморье. Ну, не скажи. Ты же кое-что просто не знаешь. Но это как раз та забавная вещь, которую я тебе не могу сказать, пока ты мне не расскажешь о сказке у каменного холма». «А раз ты решил не рассказывать...» «Да пожалуйста!» — повёл крыльями задохлик. «Это сказка про лешего и весну. Как-то заспался старый леший у себя в берлоге и решил, что не будет он вставать после зимы. Не желает. Каждый год, мол, одно и то же. Просыпайся, лес приводи в порядок, следи за ним». А потом опять беспорядок и опять сон. И опять по новой. И решил он не выходить из берлоги. Пришла весна, одела лес в зелёный наряд, новые деревья пустили корни, новые ростки пробились сквозь палую листву и хвою и заплели выход из берлоги лешего. Захотел он выйти, соскучился, а не удаётся. Начал он прокапывать новый ход, копает, ворчит, а тут девицы из деревни в лес пришли песни попеть, цветы собрать. Раньше-то он никого дальше о пушке не пускал, пугал, а тут раздолье. Поют девушки, заслушался леший, и решил себе пивунью такую украсть, самую красивую. Прорыл ход, вышел, притворился корягой и зацепил лапами подол самый красивый из девиц. Ну, она в крик, остальные бежать. А леший доволен и добычу поймал и чужих, прочих прогнал». тянет он девушку в свою берлогу, а сам гудит, что вот, мол, молодец он, самую красивую поймал. А девушка ему говорит, что нет, куда ей до самой-то красавицы. Вот если бы он эту красавицу увидел, то и не посмотрел бы на неё, дурнушку. Леший удивился, да и давай вы спрашивать: "А что за красавица такая? Девица, давай рассказывать, что зовут её?" "Красна-весна". Идёт она в зелёном сарафане, Ленты белые в косах, голубые башмачки. А кто глянет на неё, тот радуется, что такую красавицу увидал. «Да ты врёшь, наверное», — говорит ей леший, а сам потихоньку девицу к себе подтягивает. А та и предлагает «Проверь, мол». Спроси у птиц, да у зверей, красива ли красна весна, и можно ли её с ней, девицей, сравнить. Начал леший спрашивать. «Медведя», — просил. «Волков и лис». птицы, даже лягушек, все говорят, что красная весна красивее. Подумал Леший, да и отпустил девицу. Убирайся отсюда, дурнушка, а я настоящую красавицу ждать буду, крикнул ей вслед. А как девица сбежала, пошёл искать в своём лесу красную весну. Искал и искал, не нашёл. Спросил у зверей и да до птиц, а те ему и говорят, что мало прошла она уже. Как же ты не заметил? Так и остался Леший, ни с чем. Екатерина ни разу такой сказки не слыхала, да и с лешими ещё не сталкивалась, но ни одной фальшивой ноты в словах не уловила. Задохлик и правда рассказал ту сказку, которая у каменного холма спит в тумане. Спасибо тебе. Екатерина встала и низко поклонилась Задохлику, попутно увидев, как широко он открыл глаза от удивления. А я тебе теперь не сказку расскажу, а быль. Пробраться твоего решил он меня тоже украсть. Видимо, это у вас семейное. И украл, и приволок в свои владения. Екатерина рассказала всё, кроме того, как спаслась от горного дурмана и что теперь имеет от него защиту. Просто сказала, что сонный дым был в курильницах. А вот всё остальное пришлось пересказывать несколько раз. Задохлик сначала не поверил. Екатерина показала ему в зеркальце его брата с голым подбородком. Брат уже добрался до своего дворца. Видимо, прилетел на Наине. Ковра-то у него уже не было. Наина, правда, рядом не наблюдалась. Екатерина решила потом обязательно посмотреть, где эта чёрная гадина обретается. «Да, как-то рано они проснулись. Я-то надеялась, что у нас ещё время есть. Как же я виновата!» — подумала Катерина. Вот же наина. Погоди, у меня. Да и Чёрномор тоже. Я в него был план. Дайте только кота с волком вытянуть. Больше подушками ворожины этих я обкладывать не буду. Из задумчивости её вывел задохлик, больно ущепнувший за руку. Говорю ещё раз, расскажи, чего молчишь? Как он орал, когда борода отваливалась? Громко. И говоришь, подпрыгивала и взлететь уже не мог. Лебедь был в полном восторге. Он раскрыл крылья и махал ими в приступе злорадства. «Так ему и надо! Укрепить бороду до полного её уничтожения! Да укреплялся! Развести кучу дармоедов, которые не заметили, что масть другая! А-а-а! Это просто мечта! А с тебя толк есть!» — одобрил он Катерину. «Слушай, а можешь ты его тоже в лебедя обратить? Я тебя тогда, может...» «Вообще прощу!» — великодушно пообещал ей бывший мужичок с ноготок. «Да хорошо было бы, только он же не полезет в воду. Это же ты мог. Ты сильный и закалённый, а он такой изнеженный!» Хитрая Катерина видела, как у лебедя стремительно повышается самооценка и настроение. «Да, в воду не полезет. А вот если ему эту воду доставить...» и наврать, что это для укрепления бороды. Ох, а и ведь получится. А давай так. Я буду караулить кувшинку. Найди мне кувшин какой-нибудь, только с крышкой, чтобы я клювом мог закрыть. А там посмотрим. Задохлик захихикал. Катерина никогда не слышала, как хихикают лебеди. Но оно того стоило. Так я не поняла, мы что, теперь союзники? Она невинно покосилась на Задохлика. Не думал, что такое возможно. Но, пожалуй, что да. Ты, правда, если подумать, защищалась, кстати, весьма умно, хотя, конечно, тебе просто очень повезло. Конечно. Так-то шансов у меня не было, признала Катерина, глядя на распушившегося от удовольствия задохлика. Ладно, союзники временные, учти. Если что, я тебя всё равно постараюсь погубить. важно заявил мелкий ощипанный лебедь. Да понятно. Единственное, что ещё хотела у тебя уточнить. Как тебя сейчас зовут? Катерина, как человек тактичный, не могла себя заставить назвать его вслух так же, как его называл Гуслик, и сильно подозревала, что если так вслух и назовёт, то весь положительный эффект от переговоров просто испарится. Так же, как и раньше, разозлился Лебедь. Ты не понял. Если я начну орать на всё озеро, Кто-нибудь может услышать? Донести Черномору, он узнает. Нет, нет, не надо. Я понял. Тогда как бы... У нас в нашем мире был великий полководец. Правда, небольшого роста, но ему это не помешало захватить множество стран. Катерина покосилась на лебедя. И как же его звали? Живой заинтересовался лебедь. Даже голову склонил на бок, чтобы лучше разобрать. Бонапарт Наполеон. Катерина не стала рассказывать Лебедю, что Наполеона сгубила идея захватить Россию и что именно победа русских войск над его армией сделала повелителя всей Европы жалким пленником. Лебедь задумался, склонил голову на бок, прислушиваясь к звучанию имени, и решительно заявил «Так меня и зови, Наполеон! Очень красиво!» Катерина даже зашла так далеко, что позвала гуслика, и попросила его теперь звать этого лебедя Наполеоном. Гуслик удивился, но согласился. Правда, выговорить имя не смог и назвал бывшего задохлика Наполем. — А что, Наполе — это значительно лучше задохлика, — думала Катерина, пробираясь обратно к дубу. Под дубом её ожидали измученные от неизвестности мальчишки и Радко. — Ну, рассказал? — Да! — Да! Погоди, я только запишу, а то забуду ещё. Катерина быстро записала сказку и устало закрыла глаза, но только на минуту. Так, а где же Руся? Вон она. Грядка показала разгорающееся с востока сияние. Жаруся летала на разведку и нашла в засаде на вершине каменного холма Аину. Она не стала себя обнаруживать, а парила в солнечных лучах, совершенно невидимая для мерзкой старой ведьмы. И была вознаграждена. У наине там куча ходов. То ли она нырыла, то ли были они там, не знаю. Я сама змеицу случайно увидела. Я бы её спалила, но не уверена, что она не успеет нырнуть в какую-нибудь нору. Ну-ка, девочка, давай мы посмотрим зеркальцем. Катерина и Жаруся внимательно осмотрели пещеры и ходы на вершине холма, куда ныряла змеица, и на саму, полюбовались и даже увидели, как она оборачивается. Гляди, Кольцо у неё чёрное. Во она, но как. На правую руку надела, стала змеёй, сняла мерзкая ведьма. И не знаешь, что лучше, оценила Жаруся. Она радостно рассмеялась, узнав, что Катерина узнала, что там у холма за сказка спит. Вот и надежда появилась, хотя, конечно, сложно будет. Сказка старая, туман может долго уходить. Волк будет просыпаться ещё дольше. А сверху эта мерзость будет караулить. Но я её саму по караолу. И да, Катюша, лешие это тоже очень твари своеобразные. Шиши их родичик, кстати. Жаруся многозначительно глянула на Катерину. Та сразу вспомнила Шишигу и скорчила рожицу. Правильно, несимпатичные они ни разу, и характер плохой. Кивнула ей птица. Катерина вызвала сивку. Он прискакал беззаботный, а узнав, что произошло, Гневно поднялся на дыбы и грянул громадными копытами о землю так, что в окрестных рощах поднялись птицы и тревожно крича закружились в небе. Мерзкий карлик и поганая ведьма, они доигрались. Это уже перебор. Не шуми, вызови братьев, вылетаем ночью. Катюше и мальчикам надо зайти в туман незаметно, скомандовала решительная Жаруся. А как? Если там эта погонь наина кольцо вьёт. На рассвете чёрные крылатые змеи слепнут. В последние минуты ночи они почти ничего не видят, ты же знаешь. Поэтому мы потихоньку опустимся, Катя и мальчики пойдут вниз, а мы улетим и будем следить за наиной, как только она покажется на ровном месте, ей не сдоровать. А если у них не получится сразу найти Лешева, или надо будет отступать от твари, а вверху наина Радко покачал головой. «Я её выманю, и ты сможешь ею заняться!» Решительно сказал он Жар-птице. Катерина протестующе ахнула, но Сивка и Жаруся поддержали предложение княжича. «Тогда мы спускаемся к туману. Катя и мальчики заходят туда, а Радко изображает безумца и выманивает Наину на западный склон. Он каменистый и ровный, там ей не нырнуть в укрытие. Радко...» Если всё будет совсем плохо, убирайся в туман. Там она тебя не достанет, а Катя, насколько я её знаю, всё равно сказку разбудит, решила Жаруся. Катерина прикусила губу. С наиной она успела пообщаться. Харадка будет в смертельной опасности, хотя так же, как и все остальные, и она тоже. На секунду стало так страшно, что она чуть не заплакала. Настиснула зубы и заставила себя вспомнить, что на этот раз это не приключение, не то, что можно отложить, зайти попозже, а не прогулка. Это цена жизни её друзей. Она не видела, что за ней внимательно наблюдает Степан. И то, что она испугалась, он понял, и то, как заставила себя успокоиться, увидел. А потом, сидя в своей комнате, долго вспоминал, как он сам Решался выйти из-за камня к транспортной жабе. В дверь легко стукнули. «Заходи, Кир!» «Почём знаешь, что это я?» Кир зашёл в тёмную комнату и, безошибочно дойдя до стула, устроился на нём верхом. «А то кто же? Катьке сейчас не до меня. Радко, небось, тоже. Жаруся никогда не уточняет, можно ли. А кони гремят копытами, их слышно, если что. «Как думаешь, выйдет у нас?» Кир не сразу смог выговорить вопрос. «Выйдет ли у Катерины, ты хотел спросить?» «Выйдет. Я за ней наблюдал сегодня. У неё сейчас всё выйдет». «А если вдруг...» Кир не закончил фразу. «Всё равно она сделает, что нужно. Ты её у Кащея не видел. Ты тогда с нами ещё не ходил. Она тогда ухитрилась даже его обыграть, хотя уже замерзала. Она, когда в таком настроении, главное не мешать». «Мы и не будем. Мы поможем. Верно?» «Верно. Расскажи про Кащея!» — попросил Кир, устраиваясь поудобнее на стуле. Вылетели ночью. Катерина и Радко на воронко. Сивка вёз Степана, вихрь Кира. Рядом зависла Жаруся. Радко, когда сообразил, что поедет с Катериной, даже про Наину забыл. «Я поговорить с тобой хотела». Катерина говорила тихо, хотя в ушах свистел ветер и мальчишки всё равно бы их не услышали. Я знаю, что ты настоящий воин. Я всё понимаю, но я тебя очень прошу, пожалуйста, будь осторожнее. Она страшная. Радко почувствовала, как Катя вздрогнула и схватилась за его руки. Ты её видела вблизи? Она меня поймала. Просто ответила девочка и рассказала ему о золотом даре. Когти огромные, очень острые, длиннее твоего кинжала. Единственная Жаруся в прошлый раз сплавила её чешую. Скорее всего, часть пришлось заново расти. Спроси у Жаруси, где она змеицу оплавила, где слабее чешуя. Возможно, там она уязвимее. И, пожалуйста, не погуби себя. Радко грустно усмехнулся. Я постараюсь. Лучше уходи в туман. Прошу тебя. сказала Катерина совсем тихо. На руку радко упала горячая капля. Он с изумлением сообразил, что Катерина плачет. Не надо, не плачь. Я постараюсь. Я её только выманю, не бойся, я же не безумный. Я ещё хочу дожить до того момента, как Волк выскажет всё обоюдно, а о том, как кто-то не умеет держаться верхом. Он услышал лёгкий смех и коснулся её плеча. Вот так лучше. Я в тебя верю. Нам тут вообще-то и надеяться не на кого было, а потом появилась ты. Я никогда не забуду, как ты меня нашла. Я тогда, наверное, умирал. Мне уже даже больно не было. Я и тело не чувствовал. А когда ты меня ввезла на сивке, думал, что это такой предсмертный дивный сон. Меня твои слова вытянули. Ты-то тогда просто пса жалела, а я цеплялся за твои слова, как утопающий за верёвку. Так и выжил. Ты сама толком не понимаешь своей силы. Так что просто иди и делай. Катерина удивлённо молчала. Радка никогда не рассказывала о том, что с ним было. Ей и в голову не приходило, что всё было так плохо. Я пойду и вернусь. Только ты меня встреть, пожалуйста. Хорошо? Обещаю. Кивнул Радка. Они больше не говорили, пока не долетели до каменного холма. Катя перекинула правую ногу через луку седла, на секунду оказалась сидящей боком, вдруг крепко обняла опешившего Радка за шею и скользнула вниз. Её подхватила в полёте Жаруся и стремительно понеслась к туману. А потом вернулась и снялась с седла Степана, потом Кира. Кони кружились над вершиной холма, казавшегося чёрным монстром в тёмном тумане. Жаруся, сделавшая себе тёмное оперение, неожиданно возникла у плеча Радка. Княжич, ты готов? Сейчас начнёт светать. Лучшего момента у нас не будет. Да, готов. Радко почему-то не чувствовал страха. Катя сказала, что ты змеицы чешую сплавила, а наша должна была её заново растить. Значит, там она уязвимая. Она умница, наша Катерина, кивнула головой Жаруся. Левый бок от локтя и до хвоста. Там чешуя тонше. Постарайся не нарываться, она очень опасна, очень. Побереги себя. Ты нам нужен. И девочки нашей тоже. Воранка едва дождался момента, когда воран коснётся, и скотился с седла на склон холма. Замер. Тишина была полная. Но через несколько минут выше или левее раздался шорох и царапанье. «Чешуя о камень», — догадался Радко. «Змеица лезет из норы». Он быстро перекинул послушное натренированное тело за большие камни, и тут же на место, где он только что стоял, обрушился толстенный чёрный хвост. Если бы Радко оставался на месте, его бы расплющило. Он покрутил головой, пытаясь сориентироваться, и быстро перескочил к следующему укрытию. Змеяцы видела уже неважно, взлилась и торопилась убить незваного гостя побыстрее, но тот оказался увёртлив и ловок, и момент его появления был выбран верно. Наина ориентировалась только на слух и кидалась в ноф и в ноф, терпеливо выжидая, как и даже можно будет увидеть врага и убить его. Радка вывел её на западный склон и уже готов был вызвать Воранко, чтобы тот его забирал. Но тут узкий край солнца показался над горизонтом. Наина прозрела, ринулась вперёд, выставив когти, радко ловко отступил в сторону, ударив её в левый бок мечом и хорошо задел. Змеица от ярости и боли завыла и загнулась совершенно неожиданным пируэтом и ударила радка как тямя правой лапы. Княжец был ловок, И почти сумел увернуться. Страшные когти задели его на излёте. Но хватило и этого. Он, почувствовав боль, схватился за шею, в глазах потемнело. Острейший коготь задел артерию на шее. Немного, но этого вполне хватило. Радко зажал рану рукой и заставил себя встать. Теперь он оказался в невыгодном положении. Он почти ничего не видел от накатившей слабости, одной рукой зажимал разорванную шею, но меч выставил и попытался ударить противницу. Наина расхохоталась. Безоумный, ты сейчас умираешь, и я даже не буду тебя торопить, а просто подожду свой завтрак. Мне спешить некуда. Она насмешливо одним движением хвоста вышибла меч из ослабевшей руки Радка. и потешаясь ткнула его хвостом в игруть. Радка потерял равновесие и покатился вниз по склону холма. Наина взвыла и хотела было метнуться за ним, но тут до неё добралась жаруся, которая никак не могла начать действовать, когда Радка был так близко от змеицы. Наина пронзительно заорала, когда на неё из ниоткуда обрушилась волна немыслимо яростного пламени. Ей было уже не до завтрака. и не до паренька так отчаянно с ней бившегося. Жаруся бы прикончила её, но увидела, как у кромки тумана истекает кровью умирающий Радко, и, бросив наину, кинулась к пареньку. Она подняла его и опустила в туман, разжав коготки. А Радко, последним проблеском сознания, уже упав в туман, успел подумать, что он так и не встретит Катерину. Он уснул, не сообразив, что в тумане замедляются и замирают все процессы в телах тех, кто рождён в лукоморье. А значит и кровотечение в тумане его не погубит.